Глава сорок пятая «Найра Вероника, доброе утро!» Арчибальд не пытался скрывать раздражение в голосе. Глаза метали молнии, брови были сведены к переносице. Барин гневаться изволил и почему-то считал, что весь свой гнев может выливать исключительно на меня в этом самом поместье. «Надо же, у вас гости! Довольно внезапно. Я полагал, здесь в это время года никого не встретить». — И как, Найр Гартон, успешно общаетесь с чужой невестой? — Невесты, и Найр Арчибальд! — в тон ему ответил Гартон. Ему явно не понравилась прерванная встреча, да и от самого Арчибальда Гартон был не в восторге. — Заметьте, не женой, всего лишь невестой. — А, то есть для вас данный статус ничего не значит, я правильно вас понял, Найр Гартон? — И правда, о чем я? Подумаешь, всего лишь невеста. — Кто бы говорил, Найр Арчибальд? Вам припомнить ту чудную историю два года назад? Я смотрела на этих двух глухарей, задорно выяснявших отношения друг с другом, и понимала, что здесь и сейчас не нужна им. Вообще. Совсем. Они были сами по себе приятные. А я? Ну что я? Всего лишь дополнение к этим умникам. «Приятное, конечно, но дополнение, да». И я с решительным видом поднялась из-за стола. Как ни странно, и Арчибальд, и Гартон мгновенно замолчали и выжидающие уставились на меня. «Я не собираюсь мешать вам выяснять отношения, лишь попрошу, делитесь, пожалуйста, за пределами поместья». «Найра Вероника!» «Оба, одним тоном. Надо же, какое единодушие!» — Я — да, и каждому из вас, я полагаю, следует задать тебе несколько вопросов. Например, насколько вежливо игнорировать даму, находясь в ее доме. Оба умника покраснели. Я обошла каждого и вышла в холл. Эти двое сами между собой разберутся. Чай не маленькие дети. А как закончат скандал, сообщат мне о своем решении. Кто выживет, тот и сообщит. Я добрая знаю. Но меня уже достала вся эта ситуация. Делят меня, как ту шкуру неубитого медведя. С этими мыслями я поднялась к себе. Уселась в кресло у разожженного камина и раскрыла книгу, лежавшую на столике рядом. Итак, на чем я остановилась? Книга в подробностях рассказывала об этикете при императорском дворе. Я пробегала глазами строчку за строчкой, параграф за параграфом, пыталась запомнить, как правильно кланяться императору, герцогу, графу, почему нельзя приглашать на чай понравившегося кавалера, Каким образом следует сообщить своему любовнику, что между вами все кончено? Тысячи и тысячи правил, особенно в личной жизни. Такое ощущение, что все столичные аристократы жили исключительно из-за этих правил. Делом всей их жизни становилось четкое соблюдение этикета. Все остальное сразу же отходило на второй план. — Чтоб вас всех! — пробормотала я и в конце концов отложила книгу на столик. Я же это никогда не запомню. Мироздание, а, мироздание? Можно я просто поживу здесь, желательно в одиночку?» Мироздание молчало. И я прекрасно понимала, что никто меня не отпустит. Ни дядя, ни женихи. Если мне не хотелось отбиваться от них каждый день, надо было как можно быстрее выходить за Арчибальда. А он уже постарается и в постель меня уложить, и наследниками дядю порадовать. В общем, прощай, тихая, спокойная жизнь. До конца дня я не вылезала из спальни. Ела, читала, спала, давала своей нервной системе возможность отдохнуть. И слава всем богам, меня никто не дергал. А на следующее утро, примерно через час после завтрака, служанка сообщила, что меня хочет видеть молодая леди. Я недоуменно нахмурилась. Все местные леди сидели по своим особнякам и даже не пытались высунуть нос наружу, боясь холода и снега. Получается, леди прибыла из столицы, порталом. И вот вопрос, кому и что от меня понадобилось. Пришлось переодеваться. К столичной леди я точно не выйду в темно-коричневом домашнем платье. В нем только слугам указания давать. А леди не поймет. Раз уж она появилась здесь, то уже знает, что я племянница императора. Ну и отношение к себе будет требовать соответствующего. Так что следовало принарядиться хоть немного. И потому я надела светло-зелёное платье с валанами и оборками, приказала уложить свои волосы в незамысловатую прическу, обула зелёные туфли и только потом решительным шагом вышла из спальни и направилась к лестнице, в холл. Кем бы ни была эта леди, но теперь я ощущала себя ровней ей.